Военная цель. Необходимым условием достижения поставленной военной цели было разделение двух изотопов урана с массовыми числами 235 и 238, так как ожидалось, что уран, в достаточной степени обогащенный изотопом 235, будет спонтанно взрываться в соответствующих условиях. 6 мая 1940 года за 18 месяцев до нападения японцев на Пирл-Харбор, обусловившего, как известно, вступление США в войну, в Европу было передано телеграфное сообщение об экспериментальном подтверждении учеными Миннесотского университета предсказания Бора относительно урана-235, используя метод масс-спектографии. Они частично и, конечно, в ничтожно малом количестве разделили два изотопа, а результаты, проведенные ими многократной бомбардировки изотопов нейтронами, оказались столь многообещающими, что было сочтено возможным приступить к попыткам промышленного получения урана-235. Таков был самый первый и самый общий появившийся в научном мире признак, предвещавший, что освобождение атомной энергии в военных целях перестало быть просто химерой. И все же любому ученому, хоть в какой-то степени представлявшему, каких геркулесовых усилий стоит получение урана 235 в широких масштабах, решение этой проблемы еще до конца войны казалось весьма гипотетическим. По мнению автора этих строк, Данная проблема и до сегодняшнего дня остается технически нерешенной, если, конечно, иметь в виду практическое использование искусственного превращения для создания экономичного источника энергии и оставить в стороне применение его для получения сверхоружия, при производстве которого любые затраты не только не являются непреодолимым препятствием, но и могут оказаться для определенных промышленных кругов вполне желательными.